Глава 15. Мои големы-разведчики, маленькие металлические паучки, в прямом эфире докладывали о приближении Орды. Быстро удалось выяснить, что это были тени. Сотни, а может быть тысячи теней, воплотившихся в физические оболочки. Мерзкие, уродливые создания, похожие на помеси диких собак с гиенами. Их тела были непропорционально вытянутыми и с длинными тонкими лапами и огромными пастями, усеянными десятками зубов. Я похолодел от осознания масштаба угрозы. Этот поток тварей, вырвавшись на поверхность, мог уничтожить весь Вадуц за считанные часы. Они сожрут всех, кто попадется им на пути, используя их тела как строительный материал для новых тварей, а затем распространяться дальше по всему Лихтенштейну, по всей Европе, И дальше, по всему миру. «Какого хрена?» — подумал я, лихорадочно соображая. «Что это за такое везение? Или, может, эта многомерная вселенная решила таким образом поддержать равновесие? Ведь сейчас на пути этой орды единственный человек в мире, способный справиться с ними». Но времени на раздумья не было. Я быстро связался со своими генералами. «Абадон, Магнус!» – скомандовал я им. Благо они были неподалеку, патрулируя подземные коммуникации в Адуца. «У нас ЧП! Встречайте гостей!» «Координаты!» Я быстро продиктовал им места, где твари должны были выскочить, и добавил. «Ваша задача – загнать их всех на меня. Никого не выпускать. Ни влево, ни вправо, ни вниз. Только вперед. Ясно?» Генералы ответили мне мысленными импульсами. А я побежал в сторону огромного старого тоннеля, который когда-то использовался для транспортировки товаров. Прямо над ним находился центральный рынок, который в этот час был забит людьми. Если твари вырвутся прямо под рынком, то хаос будет неизбежен. Люди, крики, паника – это станет идеальной питательной средой для теней. Они начнут размножаться, поглощая тела и души и тогда остановить их будет практически невозможно. Я бежал и морщился, хлюпая по нечистотам, освещая себе путь голубоватым свечением, которое исходило от стен тоннеля. Моя магия преображала обычный камень, заставляя его мерцать, как ночник в детской комнате. Вот же хрень! Не этим я должен заниматься! С грустью подумал я, перепрыгивая через зловонные лужи. И как я вообще докатился до такой жизни, архитектор твою мать, вместо того, чтобы дворцы строить, по канализации в дерьме шлепаю, как какой-нибудь говночист. Но кто, если не я, кто, если не архитектор, защитит этот мир от тьмы? Я ускорил бег, чувствуя, как адреналин бурлит в крови. И через несколько минут уже был на месте. Старый широкий канализационный тоннель, идущий по центральным рынкам, Был идеальным местом для засады. Я остановился, прислушиваясь к своим ощущениям, и активировал магическое зрение. Да, твари были уже близко. Очень близко. Сотни горящих глаз приближались ко мне с невероятной скоростью. «Время пришло, Теодор», – пробормотал я, оглядывая просторный тоннель. «Сколько бы сил ни потребовалось, я справлюсь». Я оторвал от стены кусок кирпича, сжал его в руке и начал преобразовывать. Моя магия сжимала материю, изменяя ее структуру на молекулярном уровне. Заклинание Трансмутации – высшая магия архитекторов. С ее помощью можно было преобразовать материю, превращая один элемент в другой. Но цена этого заклинания была высока. Оно требовало огромных энергетических затрат. «Проще было купить золото, чем создать его из камня. Но сейчас у меня не было выбора». Кирпич в моей руке начал медленно, но верно менять свой цвет. Сначала он стал серым, затем зеленоватым, и, наконец, ярко-зеленым, как изумруд. Обычный камень превратился в нефрит, единственный материал в этом мире, способный легко уничтожать теней. Меня тут же замутило». Перед глазами все поплыло, а в висках застучала кровь. Но я не останавливался. Мне нужно было больше нефрита, гораздо больше. Превозмогая тошноту, я продолжил. Взял еще один кирпич, затем еще. Я повторял заклинания снова и снова, превращая один кирпич за другим в нефрит. Каждый раз, когда я это делал, чувствовал, как силы покидают меня. Но я терпел стиснув зубы, ведь от моей работы зависели жизни многих людей. Через несколько минут вокруг меня уже лежала небольшая кучка нефрита. «Маловато, конечно», – подумал я, вытирая хлынувший из носа струйки крови. «Но должно хватить». В этот момент из глубины тоннеля донесся оглушительный рев. Твари были уже совсем рядом. Я закончил работу как раз вовремя. Первые тени, огромные, похожие на гончих псов, но с перепончатыми крыльями и острыми когтями, появились в конце тоннеля. Их глаза светились красным светом, а из пасти вырывался ядовитый пар. «Ну что ж, добро пожаловать в ад, твари!» — подумал я с холодной улыбкой. Я поднял руку, и нефрит рассыпался в мелкую пыль, которая вихрем полетела навстречу приближающимся теням. Она была похожа на зеленый туман, который быстро заполнял все пространство. Это было похоже на работу пескоструйной машины. Нефритовая крошка, как миллионы крошечных лезвий, врезалась в тела тварей, разрывая их плоть, выжигая их сущности. Твари, застигнутые врасплох, завизжали и бросились в разные стороны, надеясь уйти от смертоносного вихря. Но было уже поздно. Нефритовая пыль накрыла их облаком смерти, не оставляя ни единого шанса на выживание. Когда первая волна атаки была уничтожена, я почувствовал, как меня накрывает усталость. Сил почти не осталось, но я знал, что это еще не конец. Впереди меня ждала вторая волна, и третья, и четвертая. Я выпрямился, чувствуя, как дрожат колени от усталости. Надо было как-то продержаться. Залпом осушил бутылку с водой, которую предусмотрительно захватил с собой, а затем начал собирать энергию убитых теней. Их сущности ручейками стекались ко мне, наполняя мое тело силой. Усталость начала потихоньку отступать. «Абадон! Магнус!» – крикнул я в пустоту своим генералам. «Как там у вас дела?» В ответ послышалось что-то среднее между радостным рычанием и смешками. Похоже, мои приятели неплохо развлекались, загоняя теней в ловушку. Я едва успел перевести дух, как из темноты на меня ринулась новая волна тварей. На этот раз они были умнее, прижимались к стенам, пытаясь обойти зону поражения нефритовой пыли. «Ах вы так! Ну-ну!» – усмехнулся я, поднимая руки. Остатки нефритовой пыли взвелись в воздух, закручиваясь в спирали. Я направил их вдоль стен туннеля, создавая своего рода смертоносную карусель. Твари заметались в панике, но деваться им было некуда. Сзади их подпирали новые и новые особи, а спереди их ждала верная смерть. Визги и рычания заполнили тоннель, но я уже не обращал на это внимания. Мои мысли были сосредоточены только на одном – выжить, и не дать этим тварям прорваться на поверхность?» Я усмехнулся. «Ну что, твари, кто хочет еще? Я бы на вашем месте сейчас развернулся и побежал обратно в свою бездну!» Сообщил я очередной волне теней, разминая ноющие от усталости мышцы. «Нет? Ну как хотите! Только потом не жалуйтесь, что вас не предупреждали!» Тени в ответ злобно зарычали, видимо, не оценив моего дружеского совета. Ну, типичное поведение для твари из теневого плана. Никакого чувства юмора. Теней было много, очень много. Они шли сплошной волной, не обращая внимания на потери. Битва продолжалась около часа. Казалось, этот бесконечный поток тварей никогда не закончится. Но я не сдавался используя всю свою силу, чтобы уничтожать их. Если бы не периодическая подпитка энергией теней в те редкие минуты, когда появлялся просвет, у меня бы уже кукуха поехала. Когда накатила очередная волна, я уже ненароком начал прикидывать, а не заказать ли пиццу прямо сюда, в канализацию. Все равно придется протусить здесь весь вечер. Ну что, пробормотал я, доставая последний кусок нефрита. Кто хочет сыграть в «Догони меня, кирпич?» Вот только кирпич у меня не простой, а волшебный. Превращение последнего куска в пыль далось мне особенно тяжело. В глазах уже все плыло, а в горле стоял такой ком, что трудно было дышать. Эта последняя группа оказалась самой прямой. Видимо, до них дошло, что терять уже нечего, и они решили устроить финальное шоу. Твари прыгали по стенам, Пытались взлететь под потолок. Со стороны это напоминало цирковое представление. Только вместо акробатов – монстры из кошмаров. А вместо арены – канализационный тоннель. «Эй, вы!» – крикнул я им. «Может, сразу сдадитесь?» «Я устал, вы устали. Давайте просто разойдемся по-хорошему!» Нефритовая пыль взвелась в последний раз, закручиваясь в настоящий торнадо. Твари выли и визжали но их крики постепенно стихали, пока не воцарилась полная тишина. Я опустился на пол, привалившись к стене. Голова кружилась так, будто я только что вышел из центрифуги для космонавтов после нескольких часов непрерывной тренировки. «Ну все», — сказал я, вытирая пот лба, — «на сегодня с меня хватит. Если кто-то еще захочет вторгнуться в наш мир...» Пусть возьмет талончик и подождет до завтра. Прямо сейчас, где-то наверху, на центральном рынке, люди продолжали торговаться за свежие овощи, даже не подозревая, что в нескольких метрах под их ногами только что состоялась эпическая битва, достойная голливудского блокбастера. Впрочем, может оно и к лучшему. Я с трудом поднялся на ноги, опираясь на стену. Тело ломило как будто меня сбил грузовик. Но я не мог позволить себе расслабиться. Мне нужно было подпитаться энергией поверженных тварей. Главное, не передознуться, чтобы не отравиться. В этот момент ко мне примчались генералы Абадон и Магнус, громыхая своими новенькими доспехами, как два танка на параде. Абадон, как и подобает генералу штурмовиков, сразу принялся докладывать, Жестикулируя своими металлическими ручищами. Мол, всех тварей загнали, никого не выпустили, задание выполнено, ждем дальнейших указаний. Магнус же, как истинный артиллерист, просто стоял рядом и довольно хрюкал, разглядывая останки теней. Видимо, ему понравилось устроенное представление. Я же, немного подпитавшись энергией поверженных тварей, вдруг почувствовал, как меня захлестывает волна ледяной ярости. Меня аж передернуло. Ведь если бы я не оказался здесь в нужное время, в нужном месте, то эти твари вырвались бы на поверхность. И тогда... Я с трудом сглотнул, представляя себе последствия. Тысячи погибших, разрушенный город, нашествие теней. «Генералы!» — рявкнул я, поворачиваясь к своим големам. «Мы идем на охоту!» Абадон и Магнус, услышав мой голос, мгновенно замерли. Я поднял с пола несколько теневых кристаллов, в которых пульсировала темная энергия, и вложил их в специальные разъемы на головах Големов. Это было что-то вроде энергетических батареек, которые прокачивали их, усиливая способности. Мы идем за Леосом, процедил я сквозь зубы. Эту крысу нужно найти и уничтожить. Генералы синхронно кивнули, готовые выполнить любой мой приказ. Я достал телефон и набрал номер скалы. «Дядя Кирь, мне нужна твоя помощь. У меня тут заварушка случилась с тенями». Короче, они шли по очень странному маршруту и оставили после себя много теневой энергии. Прямо фонит. И этот маршрут ведет к речным складам на Рейне. Надо перекрыть там весь квартал и зачистить все вокруг, чтобы ни одна мышь не проскочила. «Понял тебя, Теодор» раздался в динамике голос скалы двигаем в ту сторону а ты где я иду выжигать это логово где то под Вадуцем, княжество лихтенштейн да что тебя взревел лео спиная ногой пустую консервную банку банка жалобно звякнув отлетела в угол ударившись о стену покрытую скользкой вонючей слизью леос был в ярости еще бы Его гениальный план, который должен был принести ему абсолютную власть над Лихтенштейном, трещал по швам. Но он же все просчитал, откупорил свою заначку, которую копил на черный день, концентрированный сгусток теневой силы, спрятанный в глубинах его искаженного сердца. Эта энергия была его козырем в рукаве. Он планировал использовать ее для создания армии теней, которая снесла бы все на своем пути. Леос призвал не каких-нибудь там жалких рядовых, а настоящих тварей из преисподней, теневых гончих, способных принимать физическую форму. Эти твари были настоящими машинами для убийства. Их тела напоминали огромных черных псов с горящими красным огнем глазами. Но это были необычные псы. Их шкура, сотканная из самой тьмы, была непробиваема для обычного оружия. Острые когти могли рассекать сталь, а зубы, наполненные ядовитой слюной, навсегда отравляли человеческую плоть, заставляя ее гнить. Теневые гончие это элита теневого мира, его личная гвардия, созданная для того, чтобы уничтожать все живое. Леос потратил много сил, чтобы призвать и подчинить их себе, и теперь, когда его обычные тени оказались бессильны против тенеборцев, Он решил задействовать свой главный козырь. Леос все просчитал. Он направил теневых гончих обходными путями по заброшенным тоннелям прямо в центр Вадуца, чтобы уничтожили всех – тенеборцев, полицию, мирных жителей, чтобы город утонул в крови и хаосе, чтобы его враги, захлебываясь собственным страхом, молили о пощаде. Но что-то пошло не так. Теневые гонщи просто исчезли, будто растворились в воздухе. Теневые разведчики Левоса, похожие на маленьких летучих мышей, доложили, что гончие в тоннелях наткнулись на... Теодора Вавилонского. И тот каким-то образом уничтожил их всех. С помощью нефрита. Причем нефрита у него оказалось столько, будто именно там, под землей, у него находился целый склад. «Да как?» — заорал Лео, спечатывая кулак в стену. — Как этот цапляк смог? Он что, мать его, за ногу бессмертный? Ответом ему было лишь эхо, затерявшееся в лабиринтах катакомб. Лео стопал ногами, швырял стены все, что попадалось под руку — ржавые трубы, куски бетона, даже собственный ботинок, в какой-то момент слетевший с ноги. Внезапно перед ним из воздуха соткалась фигура. — Огромный мерцающий силуэт, больше похожий на сгусток тьмы, чем на живое существо. Из этого сгустка вытянулись нити теневой энергии, пульсирующие в такт с невидимым сердцем. Это был теневой посланник, существо из другого измерения, посланник между миром людей и миром теней. Ого! Лео, запыхавшись, резко остановился, с недоумением глядя на появившуюся тень. «Давненько не виделись. Что за хрень? Почему ты здесь?» Тень молчала, и тут из нее раздался женский голос, искаженный теневой энергией. «Быстро сваливай оттуда, иначе тебе крышка! А я только придумала, как ты сможешь помочь нашему общему делу!» Леос узнал этот голос. Это была Аиша, дочь султана Мурада, могущественная ведьма, с которой он сотрудничал. Да что ты можешь знать о том, что у нас тут творится, злобная сука? Зарычал Лео, сжимая кулаки. Я все держу под контролем. Аиша рассмеялась. Ее смех, усиленный магией посланника, эхом разнесся по катакомбам. Да примерно все, ответила она. И тут теневой посланник показал ему видение. Лео увидел, как Теодор Вавилонский идет по катакомбам в его сторону а за его спиной два огромных монстра похожих то ли на роботов то ли на демонов покрытых блестящей металлической броней леос поежился от страха, но попытался сохранить самообладание признаки слабости не приветствовали среди теневиков, поэтому он изображая беззаботность произнес справлюсь у меня тут хреново туча ловушек все дела. Аиша, смерив его презрительным взглядом, покачала головой. «Херушек, а не ловушек!» – отрезала она. «Ну-ка, быстро сваливай! Я только что придумала, как не только устранить Вавилонского, но и как нам, наконец, основать полноценный прорыв!» Леос нахмурился. Он не любил, когда ему приказывали. Но в этот момент прямо перед ним появилось нечто. Гигантская бесформенная масса, сотканная из чистого мрака. Она была похожа на огромного слизня, усеянного сотнями мерцающих глаз и десятками щупалец, которые извивались как змеи, ища за что бы ухватиться. Масса обдала Леоса волнами холода и панического страха. Ее многочисленные щупальца впились в его плоть и сомкнулись у него на шее и голове, готовые раздавить в любую секунду. Леос почувствовал, как его ноги подкашиваются. Тень-гигант излучала такую первобытную древнюю силу, что даже воздух вокруг, казалось, превратился в лед. Самоуверенность Аиши тоже мгновенно испарилась, когда она увидела это существо. Теневой посланник, через которого она наблюдала за происходящим, заметно померк, будто пытаясь стать незаметнее. «Жалкие, ничтожные!» «Создание!» – прошипела тень-гигант, и Леос, парализованный ужасом, почувствовал, как его воля слабеет, и он теряет контроль над собой. «Вы забыли свое место!» – щупальца сжались еще сильнее вокруг шеи Леоса. «Теневой план превыше всего!» – продолжало существо. Его многочисленные глаза пульсировали в такт словам. «Исполняйте то, что вам говорят, или будете уничтожены!» Лео с трудом вздохнул. Этот тварь, если захочет, сожрет его и не подавится, и никакие ловушки ему не помогут!» «Я... я понял!» Сказал он, стараясь, чтобы его голос не дрожал. Тень-гигант тут же растворилась, как морок. «Вот черт!» Прохрипел Леос, потирая шею, которую еще секунду назад сжимали ледяные щупальца. «Ну и что будем делать?» — спросил он, обращаясь к тени-посланнику. «Так, слушай внимательно», — произнесла Аиша. «Ты уходишь оттуда немедленно, забираешь с собой всех, кто тебе предан, и уходишь через тоннель под рекой. Оставляешь там повстанцев, чтобы они взорвали все к чертям». «Пусть Вавилонский думает, что это ты погиб, а сам... сам ты мне еще пригодишься!» Лео сделал все, как она сказала. Собрал своих ближайших соратников – Клауса, Харитона и еще несколько человек, которые были ему безгранично преданы – и направился к тоннелю под рекой. Это был секретный проход, о котором знали лишь немногие. Он вел заброшенную шахту, расположенную за пределами Вадуца. Оттуда можно было выбраться на поверхность и скрыться в горах. Лео состоял в катакомбах около сотни своих людей. Все они уже были смертниками, просто сами еще не догадывались об этом. Их задача – заманить Вавилонского в ловушку и взорвать там все. Ну, на войне как на войне, как говорится. Жертвы неизбежны. Главное чтобы эти жертвы были не напрасны.